«Только бы с ней всё было хорошо». Егор позвал моего сопровождающего и отправил нас в переговорную. Потом я пересказывала всё, что знала, под видеозапись. Описывала последовательность действий в обратном направлении. Пересказывала свой диалог с похитителями. Отдала листочки с цифрами долга. Люди приходили и уходили. Я словно оцепенела. Делала, что скажут». переоделась в одежду из ближайшего масс-маркета с бирками. Потом у меня брали маски из ссадин на коленях и локтях. Принесли ноутбук и просили показать на мутных видеокадрах, снятых с другой стороны улицы, тех, кто держал Вероничку в заложниках. Это было практически невозможно, но я справилась. Гоблина выдали выдающиеся габариты. А главного, который назвал Вероничку козявкой и назначил сумму долга, по одежде, Остальные, попадавшие в объектив камеры, были одеты как работяги, в футболки и джинсы. А он единственный был в приличном. Всё это время со мной был мужчина, который сопровождал меня от самого входа. Потому как к нему обращались, Пётр Петрович не был рядовым охранником. Он то и дело отдавал распоряжения, контролировал входящих и... меня. В какой-то момент он поднял глаза от бесконечно дзынкающего эсэмэсками телефона, сказал, «Ваши слова подтверждаются». Я чуть не подпрыгнула до потолка, вскочила на ноги и, уперев руки в стол, почти заорала на Петра Петровича. «Вы что, мне не верили? Вы всё это время проверяли правдивость моих слов? Вы не занимались Вероничкой?» Он ничего не ответил. Посмотрел так, что у меня разом закончился весь запал. Я плюхнулась обратно в кресло и извинилась. «Ничего страшного, ваша реакция естественна», — сказал он. Но по удовлетворённому кивку я поняла, что извинения спасли ситуацию. «Мы делаем всё, что в наших силах, чтобы помочь вам и вашей дочери». Он не обвинял, но сказал так, что я съёжилась от его ясного представления, кто я такая. «И от кого у меня, а не у нас с Егором дочка?» Я съёжилась и обхватила руками плечи. Он вышел без предупреждения, получив очередную СМС. И я осталась одна. Минуты тянулись как часы. Я не впадала в отчаяние. Я была в нём каждую секунду. Вдох. Где сейчас Вероника? Выдох. Только бы с ней всё было в порядке. И так по кругу. Никаких новостей. Никаких посетителей. В суперсовременном офисе со светлой дизайнерской мебелью я чувствовала себя, как в тёмной одиночной камере смертника. Моя дочь была в руках бандитов. Ей угрожала опасность, и только это имело значение. Странно, но я не вспоминала про заказы и назначенную на сегодняшний день презентацию. Только про дочь. Про дочь и маму, и всё. Совсем всё. И каждая минута, проведённая без них, превращала меня в кусок льда. Когда в моём сердце почти не осталось надежды, в переговорную вошёл Егор, отстранённый и властный. Он не собирался договариваться, только диктовать. «Нину Викторовну вместе с девочкой везут сюда, с ними пока всё в порядке». Я вскинулась, не понимая, что может произойти, а Егор продолжил. Девочка ничего не поняла. Она была с бабушкой и не сильно испугалась. Нина Викторовна очень грамотно себя вела. «Слава богу!» Егор дёрнул головой и продолжил. «Теперь тебе надо повести себя так же грамотно. Без эмоций, чтобы не испугать девочку. Делай вид, что всё нормально. Простое недоразумение. Ты меня поняла? Поплачешь потом». Из груди вырвался рваный вздох. «Спокойно, Даша. Я делаю свою работу, а ты свою. Тебе пора вернуться в качестве моей жены. Вот прямо сейчас и начнём. Но прямо сейчас. Ты говоришь Нине Викторовне, что мы помирились. Будем жить вместе. Девочке сообщаешь, что я её отец. Отсюда без прелюдии едем сразу домой. Живём вместе, притираемся». учимся изображать семью. «Но ведь мне надо забрать вещи, документы, позвонить Игорю, поставщикам». «А вот с этого момента очень внимательно, Даша», оборвал меня Егор. «Больше никакого Игоря, ни по какому поводу, никогда. Никаких встреч, звонков, свиданий. У тебя в телефоне будет только телефон Нины Викторовны». Но мне надо решить вопросы с поставщиками и заказчиками. Вопросы бизнеса я беру на себя. Уже взял. Ими уже занимаются. Неужели ты думаешь, что до четырёх вечера они бы ждали? Я ахнула. Уже так поздно. Даша, часть вещей Нина Викторовна уложила с собой. Всё, что понадобится, кроме этого, заберём или купим позже. Но если только ты будешь вести себя как надо. припечатал Егор. У меня по спине прокатилась ледяная волна. Таким циничным и опасным я Морозова никогда не видела. Когда он стал таким? И надо ли было довериться именно ему? Мне стало страшно. Он смотрел на меня, а я не могла отвести взгляда от его махровых глаз. Теперь они не согревали, как когда-то, а заманивали в ловушку, расчётливо и бездушно. Накалывали меня на булавку, как насекомое, но впасть в отчаяние я не успела. Дверь распахнулась, и в комнату кудрявым вихрем ворвалась Вероничка.